Глава десятая. Наде так понравилось ходить на подготовительные курсы при Строгановском училище, она даже сама не ожидала. Хотя вообще-то вся Москва была такая. Все в ней возникало неожиданно. На курсах она занималась по вечерам, композицией, натюрмортом, рисунком. И получалось у нее неплохо, несмотря на перерыв. Даже преподаватель ее хвалил. Этот же преподаватель посоветовал ей поступать на специальность керамика. «У вас, — сказал он, — хороший вкус, и, как мне кажется, есть способность применять его к практическим вещам». Похвала была приятна, и Надя стала заниматься с удвоенной энергией. Конечно, она ужасно скучала по Еве, даже плакала, когда слышала ее голосок в телефонной трубке. Но возраст и живой характер брали свое. В конце концов, Надя только что исполнилось девятнадцать. Ей все было интересно, а впереди у нее была целая жизнь с дочкой. Почему же не делать сейчас то, что с годами может и не удастся? Рисовать в свое удовольствие, поступать в Строгановское, ходить в Третьяковку. Надя даже нарушно гнала от себя мысли обо всем, что могло этому помешать. Одна из главных таких мыслей была о Вале. Он оказывался рядом так часто, что это просто невозможно было считать случайностью. Встречал Надю после вечерних занятий у Строгановки, звонил по выходным, приглашая то в кино, то в театр. И, в общем-то, в этом не было ничего плохого. Театр, например, Надя очень полюбила, особенно после того, как они сходили в «Современник». Но она же понимала, что Валя относится к ней вовсе не как к товарищу по культурной программе. Да и кто бы этого не понял. Хотя он ни разу не сказал ни о чем таком и даже не попытался взять Надю за руку. Но глаза его говорили обо всем слишком ясно. Конечно, Надя чувствовала себя с ним легко. Даже удивительно, у них ведь были такие разные жизни. Ей нравилось гулять с ним по весенним вечерним бульварам, ходить в театр, нравилось разговаривать об увиденном спектакле. Но в том, что она его не любит, у Нади не было ни малейшего сомнения. Просто она знала, что такое любовь. Как замирает при этом сердце. Как все мысли возвращаются к единственному человеку и все готов отдать за мгновение с ним наедине. Все это даже сейчас, спустя два года, щемящим воспоминанием отзывалось в ее душе, когда она думала об адаме. По отношению к Вале ничего этого не было. Просто хороший умный парень, с которым не чувствуешь себя скованно, не более того. К тому же он не знал ведь про Еву, и это вызывало у Нади неловкость. Надо было, наверное, сказать ему о том, что у нее есть дочь, но она не очень представляла, как это сделать. В ответ на что? На рассказ о горнолыжной базе на Тугани, куда он ездил прошлой зимой и собирался поехать снова, правда, был какой-то момент, когда Надя чуть было не сказала. Валя вдруг предложил. А хочешь, можешь тоже на Эльбрус поехать. Правда-правда, многие девочки ездят. Конечно, это наша база институтская, но можно будет, наверное, договориться, чтобы тебе тоже разрешили. Поехали вместе, а? Надя пробормотала что-то про вступительные экзамены и сразу почувствовала неловкость. Валя больше на эту тему не заговаривал. «И что ты думаешь, все люди будут счастливы с помощью науки?» спросила Надя. «Я не говорю, что все, и что определенно будут счастливы», ответил Валя. «Но мне кажется, наука все-таки может в этом помочь. Мы просто еще не представляем себе, на что она способна. Ведь столько всего было под запретом. Генетика, например. А вдруг когда-нибудь откроют ген счастья? почему бы и нет?» Они шли по широкой аллее Лефортовского парка в поздних июньских сумерках. Темные ветки покачивались над поблескивающей водой яузы. Дорожки между деревьями казались светлыми и таинственными. Надя чувствовала радостное волнение, которое всегда поднималось в ее душе после какого-нибудь необычного события. Сегодня это был праздничный вечер в Бауманском, на который ее пригласил Валя. То, что праздник был неофициальный, не общий, а только для своих, посвященный окончанию учебного года, делало его еще лучше. Наде понравился концерт. Во-первых, были очень известные артисты. Она даже не представляла, что их можно увидеть в обыкновенном студенческом клубе. Во-вторых, и студенческая самодеятельность казалась ничуть не, не менее интересной, чем выступления настоящих артистов. Ребята спели совсем новую песню, и на Марсе будут яблони цвести. Сыграли отрывок из пьесы Розова и ужасно смешной капустник про физиков и лириков. И студенческий ансамбль пел так хорошо, что его никак не хотели отпускать со сцены. Одним словом, к тому времени, когда начались танцы, настроение у Нади было просто отличное. Но сами танцы, они смутили ее и даже опечалили. Нет, конечно, все было очень хорошо, и танцевать она любила. И Валя быстро познакомил ее со своими однокурсниками. Но Надя впервые танцевала с ним и сразу почувствовала, что объяснение между ними состоится сегодня. Это по всему чувствовалось, и потому как едва ощутимо вздрагивали его руки, лежащие у нее на талии во время медленного танца, и по его взгляду, сегодня какому-то особенно внимательному, неотрывному. Ей не хотелось объяснений. она понимала, что после него уже не сможет встречаться с Валей так, как сейчас. Просто, легко, и ей жаль было этих встреч с ним. Поэтому Надя даже обрадовалась, что их разговор, когда они вышли из Дома культуры Баманского училища, и Валя предложил погулять немного по Лефортовскому парку, начался с каких-то отвлеченных вещей. Сначала говорили о стихах, но эта часть разговора Надя вообще не запомнилась, потому что она настороженно ожидала, что будет дальше. Потом Валя заговорила о неограниченных возможностях науки, И Надя сказал, что все равно жизнь людей идет как-то иначе, не по науке. А он возразил, мы просто еще многого не знаем. Вот, например, человеческое счастье и при генетику, которая была под запретом. Потом он внимательнее вгляделся в Надю на лицо и засмеялся. А может быть, твой скептицизм и оправдан. Может, мне просто хочется, чтобы все было так ясно достижимо. Я, знаешь, как-то боюсь. Он замялся, словно подыскивая нужное слово. Наверное, я просто боюсь всего смутного, неясного. Мне кажется, этого не должно быть в жизни. Хотя я понимаю, конечно, что это глупый детский страх. Вроде ничего не боюсь, ни воды, ни высоты. А видишь, вот мама, — добавил он, — да ничего такого не боится. Она просто разрушает любую смуту. Но ведь и ты тоже, Надя, хотя и совсем по-другому. Снова, впервые после того, как они оказались в парке, Валя посмотрел на нее тем самым неотрывным взглядом. Надя смотрела в его темные, тревожно-поблескивающие глаза и не знала, что ему ответить. По правде говоря, она даже не поняла, о чем он спрашивает. Чего она боится или не боится? Она много чего боялась, например, мышей. Но смешно же было говорить об этом сейчас. Она уже хотела сказать что-нибудь. Неудобно же молчать, когда спрашивают. Но Валя вдруг негромко произнес. «Надя, я давно хотел тебе сказать, тебя спросить». Он снова померил и сказал совсем другим, взволнованным из глубины идущим голосом. «Надя, ты сама, наверное, догадалась. Я тебя люблю и прошу, чтобы ты вышла за меня замуж». Надя так растерялась, услышав эти слова, что прибавила шагу, почти побежала по аллее вдоль яузы. Валя шел рядом. Кажется, он даже не заметил, что они пошли быстрее. Конечно, она ожидала каких-нибудь расспросов. Она думала, как ему объяснить. Но что придется просто отвечать на такие простые слова, этого она почему-то не ожидала. Хотя, даже недолго зная Валю, можно было догадаться, что он не станет путаться в длинных объяснениях. Валя, Надя, наконец остановилась напротив красивой старинной плотины и взглянула на него. Его лицо, в свете фонарей, казалось совсем бледным. Прости, но это невозможно. Почему? Глухо спросил он. Лицо его не изменилось, но как-то застыло, потому что. Она понимала, что сейчас и надо сказать про Еву, но вдруг почувствовала, эта это причина, что у нее есть дочка, не покажется ему убедительной, и его не остановит. Потому что был человек, есть человек, которого я очень любила. Он помолчал, чуть отвернув свое странно застывшее лицо, потом спросил, так был или есть. А какая разница? Тихо произнесла Надя. Конечно, есть, только далеко, и я даже не знаю, где, почему. Он снова взглянул на нее, и ей показалось, что едва заметное удивление слегка смягчило застылость его лица. Он уехал, уже спокойнее объяснила Надя. Он в Польшу уехал, потому что его выслали из Киева. Но он поляк, учился в политехническом, участвовал в каком-то кружке, и его за это выслали. И с тех пор я не знаю, что с ним, даже письма не доходят. Поэтому я не могу. А если бы знала, что с ним, то могла бы, перебил Валя. Зачем «Да ты спрашиваешь? По-прежнему тихо спросила она. Затем, что это же невозможно, чтобы твоя жизнь зависела от того, доходят ли письма. Как его зовут, этого человека? Спросил он. Адам Серпинский из Кракова, машинально ответила Надя. Ну какая разница, Валя? Но это ведь можно просто узнать, кто с ним, где он? Это же все-таки не на Марсе, даже не в Америке. Польша совсем близко, туда многие ездят. почему ты этого не сделала. Она молчала. прислушиваясь к тихому шелесту воды под плотиной. «Почему, Надя?» — повторил он. «Для тебя это не важно, Валя», — медленно произнесла она. «Для того, что ты мне сказал, это не важно, где он и что с ним. Это не имеет значения». Валя замолчал, как будто споткнулся. «Я понял», — сказал он наконец. «Что ж, значит, а для тебя?» «С каким-то упорным отчаянием в голосе», — повторил он. «Но ты же хочешь все-таки знать, что с ним». Просто так, не в связи со, со мной. — Пойдем по домам, Валя, — сказала Надя, помолчав. — Уже поздно. На следующее утро Надя показала, что она простудилась. Может быть, так оно и было. Все-таки долго ходили над рекой. Сыро. А может быть, она не из-за простуды чувствовала себя такой разбитой. Вчерашний разговор с Валей стоял у нее в ушах. Весь, с самого начала. То есть не с начала, а с того момента, когда он сказал про ген счастья. О чем они говорили в самом начале, Надя не могла вспомнить. Это ее почему-то мучило, как будто тогда-то и было сказано самое главное. Лежа в своем малькове Надя видела в просвете бамбуковой занавесочки, как Клава ходит по комнате, разглаживает чье-то готовое платье, наметывает другое. Ей хорошо было жить у Клавдии, и она чувствовала, что та тоже относится к ней с приязнью. Надя уже знала, что Клава перебралась в Москву, нанявшись в дом работницы к пожилому математику Ивану Платоновичу, который, как и мама Эмилии Яковлевны, застрял в Одессе летом 41-го года. Иван Платонович остался на старости лет в одиночестве. Жена его умерла еще перед войной, а три сына один за другим погибли на трех фронтах в волховском Первом Белорусском, Втором Украинском. «Он меня не то что любил», — рассказывала Клава. каким в его годы могла быть к женщине любовь?» А просто живой человек рядом, заботился я о нем, жалела. Никому ведь, не дай бог, одинокой старости. Насчет квартиры я совсем не думала, из Одессы вырвалась, и ладно. Какое там отношение к нам было, кто на оккупированной территории оказался? Жила, в общем, как бог даст. А он мне, когда совсем плохо уже стал себя чувствовать, говорит, давай распишемся, Клава, все-таки комната не пропадет. Тебе еще жить да жить. Хоть кому-то, говорит, от меня будет польза. а сам трех сынов отдал. Телефон зазвонил в прихожей, скрипнула дверь. Клава пошла ответить. «Надя, спишь?» — заглянула она через минуту за занавеску. «Там тебя. Меня?» — удивилась Надя. «Разве между был звонок?» «Эмилия Яковлевна спрашивает», — сказала Клава. «Иди поскорее». У Нади сердце забилось быстрее от удивления едва ли не от страха. «Зачем ей вдруг может звонить Эмилия Яковлевна?» С ней, в отличие от ее сына, Надя почти не виделась в эти два месяца. Она почему-то почувствовала холодность в отношении к ней Эмилии Яковлевны. В тот день и почувствовала, когда пришла накануне Пасхи ставить тесто для венской сдобы. Правда, Эмилия не говорила ей ничего неприятного, можно сказать, вообще не обратила на нее внимания. Но по ее интонациям, по холодному взгляду кобальтовых глаз, Надя сразу почувствовала, что отношение к ней резко переменилось. И, не понимая причины, но чувствуя неловкость, старалась как можно реже бывать в доме Гриневых. И вдруг Эмилия Яковлевна звонит ей с утра. Что это может значить? — Надя! — услышала она в трубке резкий, готовый взорваться возмущением голос. — Вот что, Надежда, я должна с тобой поговорить. — Говорите, Эмилия Яковлевна. Сглотнув комок и снова почувствовав, что болит горло, сказала Надя. — Нет, не по телефону. — Значит так. Привычным командным голосом произнесла она «У меня сегодня присутственный день, до часу я в институте, потом в доме кино до пяти, а вот потом мы как раз и встретимся». Надя хотела было сказать, что после пяти у нее начинаются занятия на курсах, но вместо этого спросила, куда мне прийти. Они встретились в сквере у Большого театра. Надя пришла к фонтану чуть раньше назначенного времени и села на лавочку под яблоней. Она смотрела на квадригу над портиком Большого и вспоминала, как Эмилия Яковлевна рассказывала им с Валей о балерине Олегри Кент и волшебной силе искусства. Потом вспомнила, какой голос был у нее сегодня по телефону, и ей вдруг стало тоскливо от того, что она никогда больше не услышит прежних оживленных интонаций. Но походка у Эмилии была все та же. Встречные складки на подоле разлетались от ее стремительных шагов. и также синели ее глаза, когда она подошла к скамейке. На ней было необыкновенное элегантное платье. Клава сшила его из трехцветного черно-сине-белого шелка с бледно-сиреневыми астрами. — Вот что, Надежда, — нездоровая сказала Эмилия. — Я давно должна была поговорить с Валей, но мне это казалось бесполезным. А выходит, зря. Не обращая внимания на недоуменный Надин взгляд, она продолжала. Я просто спохватилась слишком поздно, когда он уже успел в тебя втюриться по уши. И что я должна была говорить? что ты ему не пара. Зная его характер, мне трудно было представить реакцию. Одно меня извиняет. Поздно стало, слишком быстро. Я ведь в первый же день заметила, когда вы за мукой пошли. Ну, неважно. Скажи, пожалуйста, Надежда, — сощурив глаза произнесла Эмилия. Она не присела на скамейку, Надя поэтому тоже встала. и они стояли теперь в полушаге друг от друга, замерев в непонятном напряжении. «Ты считаешь свое поведение нормальным?» «Какое поведение, Эмилия Яковлевна?» пробормотала Надя. Она по-прежнему не понимала, что имеет в виду Эмилия, но чувствовала жуткий холод, исходящий от нее. Даже не верила, что вот эта самая женщина смеялась, смотрела на нее доброжелательно, что-то рассказывала о поездке в Кан. «Я, конечно, не знаю твоих планов, Но в любом случае, мне кажется, по меньшей мере неприличным, чтобы не сказать жестоким, припутывать Валю к поискам какого-то своего кавалера. Не надо меня уверять, что ты этого не делала, — воскликнула она, заметив, что Надя пытается что-то сказать. Боже мой, я сама практичный человек, но должны же быть хоть какие-то границы, запреты, заповеди, в конце концов. Мало мне видеть, что мой сын влюбился черт знает в кого, в какую-то провинциальную покорительницу Москвы, который пальца его не стоит. Так теперь я еще должна выяснять, куда девался возлюбленный этой девицы. Этот поток безжалостных и несправедливых слов обрушился на Надю так неожиданно, что она не только не могла возражать, но даже вздохнуть не могла. Бестолково открывала рот, глядя на Эмилию. — Я бы все поняла, — сказала та немного более спокойным тоном, — если бы ты была в него влюблена. Ну, молода, неопытная, не умеешь себя вести с мужчиной, Голову потеряла от любви, в конце концов, проболталась в порыве откровения. Но ведь ты его не любишь. В ее возмущенном голосе Надя вдруг послышали слезы, и забыв на мгновение невыносимость происходящего, она удивленно взглянула на Эмилию. Ты его не любишь. Боже мой, я это чувствую, я это вижу. Он же мой единственный сын. У меня никого нет, кроме него. Он тебе совершенно безразличен, и при этом ты без тени стыда пытаешься его использовать для своих целей. Слез больше не было, слышно в ее голосе. Эмилия смотрела в упор, и Наде показалось, что холодные синие искры брызжут из ее сощеренных глаз. И тут она, наконец, почувствовала, как захлестывает ее настоящая, всепоглощающая обида. Значит, она провинциальная завоевательница, которая использует сына этой столичной дамы для своих целей. Как будто это она, Надя, а не обожаемый сыночек, звонит, назначает встречи, признается в любви и зовет замуж. И почему она должна все это выслушивать и молчать, как будто ей нечего ответить? Эмилия Яковлевна медленно произнесла Надя, удивляясь одному, что ее голос звучит так спокойно. «У меня и в мыслях не было ни для чего использовать вашего сына. Я его не люблю, вы правы, и я не скрываю этого ни от него, ни от вас. И замуж я за него не выйду, можете не волноваться». Да мне вообще не до него. У меня есть дочь, есть человек, которого я люблю, отец моей дочери. Зачем вы мне? И Москва мне ваша не нужна, не собираюсь я никого покорять. Слезы, наконец, подступили к Надиному горлу. Она махнула рукой, развернулась и, не глядя больше в изумленные глаза Эмилии, побежала прочь от яблонего скверика фонтана, квадриги с Аполлоном, от всего, от этого прочь.